Осмотрев арену последних подвигов сына, Осборн распростился с сержантом и щедро наградил его. Место погребения он посетил уже раньше, сейчас же по прибытии в Брюссель. Тело Джорджа покоилось на живописном Ликенском кладбище вблизи города. Когда-то вместе с веселой компанией капитан посетил это кладбище и беспечно выразил желание, чтобы тут была его могила. «Здесь-то, друг, и похоронил его» в неосвященном углу сада, отделенном невысокой изгородью от храмов и мавзолеев, от цветочных насаждений и кустов, под которыми покоились умершие католического исповедания. Старику Осборну показалось оскорбительным, что для его сына, английского джентльмена, капитана славной британской армии, не нашлось места в земле, где лежат какие-то иностранцы трудно сказать, сколько тщеславия таится в наших самых горячих чувствах к ближним и как эгоистична наша любовь. Старик Осборн не раздумывал над смешанной природой своих ощущений и над тем, как боролись в нем отцовское чувство и эгоизм. Он твердо верил, что все, что не делает, правильно, что во всех случаях жизни он должен поступать по-своему, И, подобно жалу осы или змеи, его злобная ядовитая ненависть обрушивалась на всё, что стояло на его дороге. Он и ненавистью своей гордился. Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чём не сомневаясь, разве не с помощью этих великих качеств тупость управляет миром? На закате, приближаясь к городским воротам после своей поездки в Ватерлоу, мистер озборн встретил другую открытую коляску, в которой сидели две дамы и джентльмен, а рядом ехал верхом офицер. озборн отшатнулся, и сидевший рядом с ним сержант с удивлением посмотрел на своего спутника, отдавая честь офицеру, который машинально ответил на приветствие. В коляске была Эмилия рядом с хромым юным прапорщиком, а напротив сидела миссис Одаут, её верный друг. Да, это была Эмилия. Но как ни похоже, она была на ту свежую и миловидную девушку, которую помнил Осборн. Лицо у неё осунулось и побледнело. Прекрасные каштановые волосы были разделены прямым пробором под вдовьем-чипцом. Бедное дитя. Её глаза неподвижно смотрели вперёд, но ничего не видели. Она в упор посмотрела на Осборна, когда их экипажи поравнялись, но не узнала его. Он также не узнал её, пока не увидел Добина, сопровождавшего верхом коляску, и тогда только сообразил, кто это. Он ненавидел её. Он даже не подозревал, что так сильно её ненавидит, пока не встретил её. Когда экипаж проехал, он уставился на изумлённого сержанта с таким вызовом и злобою в глазах, словно говорил, «Как вы смеете смотреть на меня? Будьте вы прокляты!» «Да, я ненавижу её!» «Это она разбила мои надежды, растоптала мою гордость!» «Скажите этому мерзавцу, чтобы ехал быстрее!» приказал он лакею, сидевшему на козлах. Но минуту спустя раздался стук копыт по мостовой, и коляску Осборна нагнал добин. Мысли честного Уильяма были где-то далеко, когда их экипажи встретились, и только проехав несколько шагов, он понял, что то был Осборн. Добин обернулся, чтобы посмотреть, произвела ли эта встреча какое-нибудь впечатление на Эмилию, но бедняжка по-прежнему ничего не замечала вокруг. Тогда Уильям, обычно сопровождавший её во время прогулок, вынул часы и, сославшись на дело, о котором вдруг вспомнил, отъехал прочь. Эмилия не видела и этого. Глаза ее были устремлены на незатейливый пейзаж, натемневший в отдалении лес, по направлению к которому ушел от нее Джордж со своим полком.